23 апреля 1938 года. Терпение заключает в себе великое знание, или, вернее, великое знание рождается из великого терпения. Мудрый знает, что все должно прийти в срок. Нельзя ускорить космические сочетания. Давно сказано, что самый великий человек тот, кто наиболее терпелив. Думая чаще о беспредельности, научаемся понимать и великое терпение, которое должно лежать в основании каждого строительства. Кроме того, имея перед глазами героический пример неистощимого терпения великих учителей, несчастливыми тысячелетиями трудящихся на благо и спасение человечества, которые в своем невежестве всячески препятствуют и разрушают их труды, Легче становится переносить наши невзгоды и затруднения.